Глава 17. Дамы и господа, провозглашает Элвис. Уху-ху-ху! Мы собрались здесь. Уху-ху-ху! Господи, я с трудом сдерживаю смех. Он будет после каждой строчки это уху-ху вставлять. Элвис, кстати, весьма импозантный. Он в чёрном блестящем костюме и здоровенных очках, ботинках на платформе и шикарном парике почти натуральном, настоящих волос совсем не видно, и поёт «Не могу не влюбиться точь-в-точь, точь, как оригинал». Из седоны мы уехали два дня назад, и в Лас-Вегасе первым делом направились в свадебную часовню Элвиса «Серебряные свечи». Все взбудоражены, особенно Минни, которая одета, как девочка с кольцами, хотя колец сегодня не предвидится. Сьюз в длинном белом платье, на голове у неё цветочный венок. «Ещё никогда она не была такой красивой». Мама сидит в первом ряду и осыпает её конфетти. Хотя мы ещё не начали. Родителей я вытащила из бара, где они потягивали шампанское. И, судя по всему, уже давно. Чтобы засвидетельствовать возрождённый союз этих двух сердец, уху-ху, Элвис поворачивается к Сьюз. «Готовы произнести обед?» «Да, конечно». Сьюз откашливается и смотрит на Тарки, который стоит рядом с ней, раздуваясь от гордости. «Я, Сьюзан, клянусь тебе, Бекки, всегда быть твоей подругой». Она заглядывает мне в глаза. «В богатстве и бедности, светлым днём и тёмной ночью клянусь своими новыми ковбойскими сапожками». «Ох-оху!» — подытоживает Элвис. «Ура!» — вопит мама и бросает в Сьюз новую горсть конфетти. «Я, Бэкки, клянусь всегда быть твоей подругой Сьюз. Дрожащим голосом начинаю я. В богатстве и бедности, светлым днём и тёмной ночью. И никому нас не разлучить. Даже длинноногой стерве. Вслух я, естественно, не говорю, но все понимают, о ком я». Клянусь своими новыми ковбойскими сапожками. Добавляю для пущей убедительности и охотно демонстрирую их окружающим. Эти сапожки я просто обожаю. Да чего же они удобные. А ещё в них здорово танцевать. Прошлым вечером на опыте убедилась, когда Сьюз потащила нас в танцевальный бар. Осталось только Люку купить такие же. И будет совсем замечательно. Ну да, знаю, этому не бывать. Тем временем, Наступает очередь Таркина. Он шагает вперёд и берёт Сьюз за руки. «Клянусь больше никогда не покидать тебя. Клянусь любить и опекать, холить и лелеять, покуда стоит совиная башня. А если она вдруг падёт, то и после этого», поспешно добавляет он, когда Сьюз открывает рот, Навеки вечные». «Я обещаю быть женой тебе, Таркин. «Шёпотом, — говорит Сьюз, — и хранить верность до конца своих дней». В белом платье она выглядит настоящим ангелом, и лицо у неё светится надеждой и радостью. Перед глазами у меня всё расплывается, и пока я судорожно вспоминаю, взяла ли платок, со скамьей встаёт люк. «Я тоже хотел бы дать тебе обед, Бекке», — говорит он, и его глубокий голос заполняет всю часовню. Я вздрагиваю от неожиданности. В плане этого не было. Точнее, мы вчера начали обсуждать этот вопрос, но потом расхохотались и решили, что наши брачные обеты в обновлении не нуждаются. И всё же Люк стоит с таким видом, будто сам не сознаёт, что делает. А я смотрю на него и вдруг понимаю. «Это всё из-за Лос-Анджелеса». Лёк видел, как чуть не распался брак Сьюсы и Таркина, и невольно примерил их ситуацию. А может, узнал новости с Юсы и понял, что дело не только в нас. Прошлой ночью, лёжа в постели, мы о многом говорили, и да. С Люком я могу быть откровенной, как ни с кем другим. Он всё обо мне знает. Я клянусь тебе. Люк замолкает, подбирая нужные слова. Я буквально вижу, как он Отметает неподходящие варианты. Хотя искать правильные слова ему и не нужно. «Знаю», — горло перехватывает. «Знаю, и я тебе тоже клянусь». Люк смотрит мне в глаза. Всё вокруг исчезает, и хочется остаться в этой часовне на целую вечность. Но мы не можем. Так что я разгоняю туман в голове и шепчу «Аминь» что, конечно, на свадебной церемонии, пусть и фальшивой, совершенно неуместно, но мы, в конце концов, в Лас-Вегасе». «Отлично!» — объявляет, наконец, Элвис, которого вмешательство Люка несколько сбило с толку. «Итак, дамы и господа, любите друг друга нежно, забудьте о подозрениях и вытрите слёзы с глаз». Намёк на песне Элвиса Пресли «Love me tender» и «Suspicious Minds». «О-ху-ху!» «Властью, дарованной мне...» «Постойте-ка, ещё не всё», — перебивает его Люк. «Мама». Он поворачивается к Эленар. Та сидит на краешке скамьи в заднем ряду, выпрямив спину и расправив плечи. На ней чёрно-белый костюм с круглой шляпкой, и выглядит она до того официозно строгой, что слёзы на глаза наворачиваются. Между прочим, шляпку она всегда берёт в дорогу. Более того, Элинар ужасно удивилась, что никто из нас так не делает. «Я и тебе хотел бы дать клятву», — продолжает Люк, «что между нами всё наладится. Обещаю». Он глубоко вздыхает. «Мы будем проводить вместе выходные. Станем семьёй, если только ты не против». Никогда не замечала, как они, оказываются похожи. Люк с матерью не сводят друг с друга взглядов. В глазах Люка напряжение и тоска. В её тоже. «Не против», — кивает она. «А я только за», — восклицает мама. «Всё-таки шампанского она перебрала». Конечно, Эллинор станет частью нашей семьи. Она вскакивает и бросает россыпью конфетти. Я, Джейн Блумвуд, клянусь чтить и уважать элинор мать моего зятя, и мою замечательную соседку Джейнис. Джейнис, где я была бы без тебя? Ты всегда меня поддерживала в богатстве и бедности. Когда я сломала лодыжку, и в тот раз, когда замкнула проводку, а ты бросилась за огнетушителем. «Так, ладно, нам пора». Элвис поглядывает на часы. «Ух-ху-ху!» — он поворачивается к Сьюз. «Повторяйте за мной, я не буду наступать на твои замшевые синие туфли». Намёк на песню Элвиса Пресли «Блюз Уэйт Шус». Однако Сьюз его не слушает. Она смотрит на маму и Дженнис. «Ох, милая», — говорит Дженнис, «да любой сделал бы то же самое» пекла нам пастуший пирог, свой знаменитый пастуший пирог. Ты же говорила, мы не будем давать обеты. Шепотом одергивает ее папа. Не будем, парирует та. А что ты тогда делаешь? Раздаешь клятвы налево и направо. Пылко возражает он. Значит, теперь моя очередь. Он встает и поворачивается к ней лицом. Я Грэхэм. «Клянусь больше никогда не покидать тебя, моя любимая Джейн. Ни за что». Он крепко её обнимает. «Ни в коем случае». «Хватит!» — раздражённо кричит Элвис. «Слушайте, так больше нельзя. В конце концов, вы за это не платили». «А я клянусь доверять тебе», — дрожащим голосом отвечает мама, глядя папе в глаза. «И неважно, за что ты получаешь большой бонус». Я всё равно тобой горжусь. «Больше никаких клятв!» — орёт Элвис. Но тут, ехидно ухмыляясь, встаёт Дэнни. «Ещё я остался. Эленор клянусь сотворить вам умопомрачительный гардероб. Если вы наденете мой наряд на бал Института костюма... Властью, дарованной мне...» — начинает Элвис, однако его опять перебивают. «Можно очки?» Минни дёргает его за штанину и тычет в большие зеркальные стёкла, протягивая взамен белые очки Дженнис. «Меняться можно!» «Святые угодники!» — взрывается Элвис. «Властью, дарованной мне этой часовней, объявляю все ваши клятвы действительными! Вы друг друга стоите! Все вы! Потому что других таких чокнутых ещё надо поискать!»